Глава 18. Моя дорогая Марта, я хочу рассказать тебе историю, которую ты прекрасно знаешь. Я делаю это на страницах дневника, потому что не могу поделиться ей с юной версией тебя, но хочу снова пройти этот путь, пусть только и в своем разуме. Однажды давным-давно, как будто в прошлой жизни, я встретил самую лучшую девушку на свете. В тот далекий вечер, когда солнце закатилось за горизонт, густые облака заволокли небо. Поначалу раскаты грома слышались где-то далеко, но с каждой секундой они приближались. Я помню то мгновение затишья, когда весь мир будто замер, задержав дыхание. Все остановилось. Представляешь? А затем с неба обрушились тяжелые капли летнего дождя. Вода хлынула непроглядной стеной, превращаясь в реки на каменных улицах города. Но я был готов. Впервые за долгое время, послушав прогноз погоды, я взял с собой зонт. Дурацкий, старый, с погнутой спицей, но все равно зонт. Помню, как я шел по опустевшей улице, где то и дело проносились автомобили, ослепляя меня своими фарами и стараясь окатить водой из луж. Впереди стояла автобусная остановка, которую не успели доделать, и потому там был лишь крохотный клочок крыши. Под ним, с футляром на плече, обхватив себя руками, стояла девушка, промокшая до нитки. Я остановился и протянул ей руку. «Давайте под зонт», — сказал тогда я. Она подняла взгляд. Из-под мокрых прядей на меня смотрели холодные недовольные глаза. «Спасибо, не надо», — ответила она и тут же отвернулась. «Вы промокли, так и простудиться недолго». Она не ответила, даже не шелохнулась. «Как думаешь, что я тогда сделал? Ушел? Нет, я просто вытянул руку с донтом над ней. Не знаю, мне кажется, дождю хватило несколько секунд, чтобы на мне не осталось ни единого сухого места». Девушка удивленно посмотрела на зонт, затем на меня и спросила, «Ты ненормальный?» «Можно сказать и так», – пожал я плечами. Как два дурака мы стояли на этой автобусной остановке, не проронив ни слова до тех самых пор, пока не приехал автобус. Девушка зашла в открывшиеся двери и повернулась ко мне. Впервые в своей жизни я понял, что любовь с первого взгляда существует. Пусть она была промокшей, волосы облепили голову, а туша растеклась по лицу, но, знаешь, я не видел никого красивее ее. Там, за холодным взглядом, я видел нечто гораздо большее, нечто прекрасное, загнанное глубоко-глубоко в душу, но оно было там, клянусь. Двери закрылись, разделив нас грязным мокрым стеклом и автобус двинулся вниз по улице. Я провожал его взглядом до тех пор, пока не смог разглядеть красные стоп-сигналы. Оставшись один на темной улице под проливным дождем, я снова поднял зонт над головой и пошел в другую сторону. Всю дорогу в голове крутились мысли о незнакомке. Мне представлялось, как она сидит у окна, убирает за уши мокрые волосы, с которых капает вода, и думает о чем-то своем. Нас разделяло не просто расстояние и автобусная дверь. Мы были двумя галактиками, разлетающимися в холодном вакууме Вселенной. На следующий день примерно в то же время я приехал на остановку, надеясь вновь встретить ее. Просидел час или около того, но она не пришла. «Конечно, я понимал, что вчера она могла оказаться здесь совершенно случайно, но... вдруг...» «Это глупое чувство, надежда...» «На что? Почему все должно произойти так, как мы того хотим?» «Ни жизнь, ни судьба никому ничего не должны, и нет смысла уповать на них». «Я приезжал три дня подряд, но исход был тем же. Потом раз в неделю...» Потом раз в две недели. И, наконец, я остыл. Время хоть и не лечит, как многие говорят, но оно позволяет взглянуть на все под другим углом, успокоиться. Конечно, я сам был виноват, что тогда под дождем не спросил хотя бы имя. Я уже не говорю о номере телефона. Но что сделано, то сделано. Прошлое, словно запись на старой видеокассете. Ты можешь бесконечно смотреть на затершиеся кадры, но они никогда не изменятся и будут снова и снова показывать мгновения, ставшие константной реальности. Ты представляешь, сколько за человеческую жизнь набирается мгновений, когда ожидания не оправдываются, когда мы вынуждены бороться сами с собой только для того, чтобы однажды отпустить желания, оставшиеся только фантазией. Не знаешь? Много. А у кого-то еще больше. «Жизнь» — не яркий фильм, где, преодолев испытания, герой получает заслуженную награду. Жизнь есть жизнь. Но мне все-таки повезло. Спустя полгода я зашел в книжный магазин и принялся обродить между рядами, изучая названия отделов. Остановился рядом с фантастикой, позволяя глазам изучить представленный ассортимент. Мое внимание привлекла черная книга с золотыми буквами, выведенными прописью на форзаце. Конечно же, я взял ее с полки, чтобы прочитать аннотацию, но едва я дошел до середины первого абзаца, как услышал голос рядом с собой. «Если ты собирался ее купить, то ты точно ненормальный». Я повернулся. Она стояла рядом со мной. Черный длинный пуховик, из-под которого выглядывала та же самая белая рубашка, что была на ней в тот дождливый день. Откуда я знал? Еще тогда я заметил небольшой желтый цветок, вышитый на воротнике. Буквально два сантиметра в диаметре, не больше. Каштановые волосы были собраны в тугой хвост, отчего я мог рассмотреть ее лицо. Конечно, прежде мне казалось, что я помнил черты, но оказалось, что темнота и дождь размыли их в моих воспоминаниях. Теперь я видел незнакомку четко и ясно. Зелено-карие глаза внимательно смотрели на меня, словно ожидая услышать ответ на реплику. «Привет», — опомнившись, сказал я. «Привет», — сказала она. «Поставь эту гадость обратно на полку». Я даже не заметил, как книга перекочевала из моих рук в ее и тут же вернулась на стеллаж. «Если хочешь что-то почитать, то лучше возьми вот эту». С самого верха она достала толстую книгу «Блуждающий меж звезд», на обложке которой был изображен черно-белый кот, а рядом треснувший шлем от скафандра. «А я видела тебя». «Что? Где?» — удивился я. Здесь? «Ты сейчас видишь?» «Нет, на остановке». Она закатила глаза и пошла в глубину зала. «Тогда почему не подошла?» Я, конечно же, последовал за ней. «А разве я должна была?» «Я надеялся застать тебя там». «Прости, но я не читаю мысли». «Меня Август зовут». Девушка наконец остановилась и повернулась ко мне. «Марта». «Рад познакомиться, Марта». «Извини, мне надо идти». «Подожди». «Я и так пропустила полдня. Мне нужно работать, иначе меня убьют». «Так ты здесь работаешь?» «Да». Завидев старшего продавца, идущего от кассы, Марта двинулась к подсобному помещению. «Давай вечером сходим куда-нибудь. Или просто посидим в кафе в этом же здании». Ее раздомье длилось не более двух секунд, хотя мне показалось, будто бы время и вовсе остановилось. «Почему бы и нет?» Марта пожала плечами. «Я зайду к закрытию». «Иди уже». Она тут же скрылась в подсобке, и тонкая дверь закрылась, подобно дверям автобуса, но теперь я знал, как ее зовут и где искать. «Знаешь, это такое странное чувство». Когда ты о чем-то долго мечтаешь, потом понимаешь, что ничего не сбудется, успеваешь смириться и даже забыть, а затем оно сваливается тебе на голову, как снег. С одной стороны ты ошарашен, с другой безумно доволен. Стоишь, улыбаешься, не до конца понимая, что же произошло, и идешь дальше по делам. Лишь через пару часов, сидя в офисе с серьезным лицом и занимаясь очередными бумагами, я вдруг замер. Пальцы зависли над клавиатурой, и до меня дошло. Я улыбнулся, покачал головой и продолжил работать. Вечером в десять часов я стоял у входа. Марта появилась через несколько минут и вздрогнула от неожиданности, едва не врезавшись в меня. Пф! Выдохнула она. У меня даже в глазах потемнело. От страха? От счастья. С сарказмом ответила Марта. Ну, извини, я улыбнулся. Пойдем? Пойдем. От кафе нас отделяло каких-то двадцать или тридцать метров, но всю дорогу она держала дистанцию. Ты ведь замечала, что если люди идут вместе, то расстояние между ними совсем небольшое но не в этом случае. Даже если бы я вытянул руку, то едва ли достал бы до нее кончиками пальцев. Простой подсознательный жест – очертить свое безопасное пространство. Уже в кафе, когда нам принесли напитки, ей какао, а мне обычный черный чай, она немного расслабилась. Мы просидели вплоть до самого закрытия и разговаривали. Только сейчас я понимаю, что в большей степени говорил только я. Марта поддерживала разговор и делилась небольшими историями в ответ на мои. Но сама не начинала никаких тем. Так что же мне могло понравиться в человеке, который при первой встрече всячески надеялся, что я отстану, а при второй был достаточно холоден и держал дистанцию. То, что я увидел тогда на пороге автобуса. Яркий огонек глубоко внутри. За всей этой толстой, как могло бы показаться, непробиваемой стеной скрывалась другая девушка. Настоящая. Грубость и отдаленность были лишь защитой от других, от себя, да от всего на свете. Когда наш вечер подошел к концу, я посадил ее в такси и смотрел ему вслед, пока оно не скрылось за поворотом. «Да» что-то напоминает. Но теперь у меня был ее номер, и мы договорились встретиться в конце недели. Наше общение продвигалось очень медленно. Словно нужно пробежать марафон, а у тебя связаны ноги, и ты можешь делать небольшие шажки по несколько сантиметров. Как же многого я не знал. Ты не представляешь». За месяц, с момента встречи в книжном магазине, она рассказала мне всего лишь небольшой кусочек о себе. Стоило мне спросить что-то лишнее, в ответ я слышал «это не важно. или «короткое» «нет». Мы виделись всего пять или шесть раз, и в большей степени общение происходило по переписке в телефоне. Порой мне казалось, словно я пытаю ее, и от того я задумался. «А что, если я слишком надоедлив?» Вот представь, тебе кто-то нравится, и ты хочешь проводить с ним как можно больше времени. Хочешь узнать, что тоже ему нравишься, но не получаешь желаемого отклика. Тебе кажется, что если остановиться, то человек сорвется с крючка, найдет кого-то лучше или просто сбежит. И ты продолжаешь ему названивать, написывать, задавать один вопрос за другим, полагая, что это должно вас сблизить. Но это не так. Когда ты не даешь человеку продохнуть и вторгаешься в его зону комфорта без приглашения, велик шанс того, что именно это станет причиной его бегства. Каждый из нас отдельная личность. У каждого своя скорость и манера общения, скорость сближения с людьми. Нельзя давить на человека сильнее, чем он того хочет. Да, это может быть трудно, неприятно, но, поверь мне, нужно знать, когда стоит остановиться, дать человеку возможность отдохнуть от тебя и самому сделать шаг навстречу. А если он уйдет, значит не судьба, это нужно принять. Тогда я поймал себя на этой мысли. Почти всегда я писал или звонил первым, и после каждой паузы сам начинал диалог. Но тут остановился. Молчание длилось почти два дня. Сколько раз я уговаривал себя, что хватит валять дурака и надо позвонить. Внутренний голос придумывал причины все хитрее и хитрее. А вдруг что-то случилось? А вдруг ты ее обидел? А вдруг, а вдруг, а вдруг? Будем честны, во мне говорила неуверенность в себе. Так вот, спустя два дня я услышал, как на кухне завибрировал телефон. Подхожу и вижу. «Привет! Ты куда пропал?» Пожалуй, тогда, насильно отдалившись по моей воле, мы сделали самый большой шаг навстречу друг другу за все время. Марта стала чуть более открытой. Помню, как при встрече я почему-то впервые взял ее за руку. Не знаю. Я ничего подобного не планировал, и все произошло само собой. На улице было слишком холодно, и мы сразу отправились искать место, где можно приятно провести время. В переулке я заметил вывеску «Ресторан Лакуна». Чтобы попасть в него, мы спустились по лестнице в подвал, где нашему взору предстало просторное помещение, погруженное в полумрак. Нас проводили за столик с низким диванчиком. Ресторан оказался простым и очень уютным. Где-то далеко от нас на сцене играла живая музыка. Не помню, что это было. Кажется, джаз или что-то вроде того. Обычно я всегда садился напротив нее, так что нас разделял стол. Но здесь диванчик был только с одной стороны. Соседние столики оказались пусты, и мы сидели рядом, глядя, как пар поднимается над чашкой в тусклом свете лампы, висящей над столиком. Марта положила мне голову на плечо и сказала, «Я волновалась, когда ты не писал. Извини, это и моя вина. Когда держишься на расстоянии, кажется, что все контролируешь. Не сближаешься больше, чем надо. Не берешь на себя ответственности за общение и всегда можешь уйти. Но я поняла, что не хочу сейчас уходить». Я коротко поцеловал ее в лоб. Учитывая все, что я знал о ней, Можно было предположить, что она тут же отодвинется или вообще стукнет меня, но нет. На удивление она крепче сжала мою руку и откинула голову назад, чтобы наши губы встретились. Мы зависли в прекрасном мгновении, которое казалось длиться целую вечность, но слишком быстро закончилось. Это был не просто первый поцелуй, но и один из самых счастливых моментов наших отношений. Если бы я рассказывал это твоей юной версии, то наверняка увидел бы удивление в глазах. Понимаешь, наши отношения были чем-то странным, полной бессмыслицей, наполненной смыслом. Она боролась с собой, а я за нее. Только наш общий враг был невидимым и всесильным. Тогда ни я, ни она не знали, а может быть не хотели верить, что сражение было проиграно уже давно и наши смешные потуги напоминали попытку проломить стену перьевой подушкой. Пожалуй, на сегодня хватит. Исписав несколько страниц, я чувствую, как у меня не осталось сил, словно я писал не чернилами, а собственной кровью. Я обязательно закончу эту историю. До свидания, твой Август.